Через несколько минут Самгин оказался в комнате, где собралось несколько десятков людей. Человек тридцать сидели на стульях и скамьях, на подоконниках трех окон. Остальные стояли плечо в плечо друг к другу. Настолько тесно, что Фроленков с трудом протискался вперед, нашептывая строго, как человек власть имущий. «Постранись, пропусти! Комната служила, должно быть, какой-то канцелярией». Две лампы висели под потолком, освещая головы людей. На стенах документы в рамках, на задней стене поясной портрет царя. Фруленков провел Самгина в первый ряд. Он пошептал в ухо лысому старичку, тот покорно освободил стул. Самгин сел, протер запотевшие очки, надел их и тотчас опустил голову. Прижатый к стене маленьким столом, Опираясь на него руками и точно готовясь перепрыгнуть через стол, изогнулся седоволосый Диамидов в белой рубахе с расстегнутым воротом, с черным крестом вышитым на груди. Над столом покачивался, задевая узкую седую бороду, она отросла еще длинней, большой, в вершков трех, золоченый или медный крест, висевший на серебряной шейной цепочке. Глухим, бесцветным голосом он печально говорил «Люди Иисуса Христа, Царя и Бога нашего, миродавца, миролюбца, приявшего смерть заны при понтиистем Пилате, и пострадавша, и погребена, и воскресшего». белезна рубахи резко оттеняла землистую кожу сухого костлевого лица, и круглую черную дыру без зубово рта, подчеркнутого седыми волосами жиденьких усов. Голубые глаза проповедника потеряли былую ясность, и казались маленькими, точно глаза подростка, но это, вероятно, потому что они ушли глубоко в глазницы. «Узнает?» — соображал Самгин, не желая, чтобы Диамидов узнал его. Затем подумал, что этот человек, наверное, сознательно делает себя похожим на икону Василия Блаженного. И от Христа мы, рабы его, плутая в суете земной, оттолкнулись, отверглись. Что же понудило нас к этому? Диамидов выпрямился и, потрясая руками, начал говорить о жалких соблазнах мира сего, о высокомерии разума, о суемудрии науки, о позорном и смертельном торжестве плоти над духом. Речь его обильно украшалась словами молитв, стихами псалмов, цитатами из церковной литературы. Но нередко и чуждо в ней звучали фразы светских проповедников церковной философии. «Разум, убийца любви к ближнему, не считает ли слово за истину эхо свое?» Самгин определил, что Диамидов говорит так же бесстрастно, ремесленно и привычно, как обвинители на суде произносят речи по мелким уголовным преступлениям. «Все-таки он верен сам себе и Богу своему», — подумал Самгин. В комнате стоял тяжкий запах какой-то кислой сырости. Рядом с Самгиным сидел, полузакрыв глаза, большой толстый человек в поддевке, с красным лицом. Почти после каждой фразы проповедника, сказанной повышенным тоном, он тихонько крякал и уже два раза пробормотал. А «Скажи, пожалуйста». Диамидов начал говорить, сердито взвизгивая. «Немцы считаются самым ученым народом в мире. Изобретательные. Ватерклазет отвыдумали Христиане. И вот они объявили нам войну. За что? Никто этого не знает. Мы, русские, воюем только для защиты людей. У нас только Петр Первый воевал с христианами для расширения земли. Но этот царь был врагом Бога. И народ понимал его как антихриста. Наши цари всегда воевали с язычниками, магометанами, татарами, турками. Откуда-то из-за угла, из темноты, донесся веселый, звонкий голосок. Против народа тоже. Слушатели молча пошевелились, как бы ожидая еще чего-то, и дождались. Угрюмый голос сказал, «Однако и турок хочет спокойно жить». Некий третий человек напомнил. А с японцами из-за чего драку начали? Толстый сосед Самгина встал и, махая рукой, тяжелым голосом хрипло произнес. «Тише, публика!» Но в углу уже покрикивали. «Ну и что?» «Ну, сказал!» «Правду сказал!» «Кузнецы шумят, гвоздари!» — сообщил Фроленков, появляясь сзади Самгина. «Может, желаете уйти?» «Да, хотел бы». — Скучно, — говорит старец, — не стесняясь, произнес толстый человек и обратился к Диамидову, который стоял, воткнув руки в стол, покачиваясь, пережидая шум. — Я тебя, почтенный в Обскове, слушал в третьем году, ну тогда ты ядовито говорил. Диамидов искоса взглянул на него и, тряхнув бородой, обратился к женщинам, окружавшим его, и одна из них, высокая, тощая, крикливо упрашивала скажи ка ты нам отец кто это там явился около царя мужичок какой то расторопный в углу сердито выкрикивали за место того чтоб нас дураков учить шел бы на войну под поле уговаривать чтоб не дрались верно всех лошадей хороших обобрали самгин торопился уйти показалось что диамидов присматривается к нему узнает его но уйти не удавалось Фроленкова окружили крупные бородатые люди, а Диамидов, помахивая какими-то бумажками, зажатыми в левой руке, протягивал ему правую и бормотал. «Здравствуй, Клим! Ты есть и Клим, и ты сам? Каждый есть сам, каждая сама. Нет, меня не соблазнишь, нет!» Кто-то прокричал. «По бумажкам проповедует, глядите-ка, бумажки! Эх ты, пустосвят!» Широко улыбаясь, Фроленков обратился к Самгину. «Разрешите познакомить, это городской глава наш, скотовод, гусевод, Денисов, Василий Петров». Втроем вышли на крыльцо, в приятный лунный холод. Луна богато освещала бархатный блеск жирной грязи. Тусклое стекло многочисленных луж, линию кирпичных домов в два этажа, пестро раскрашенную церковь. Денисов сжал руку Самгина широкой, мягкой и горячей ладонью и спросил, «Скажите, пожалуйста, поужинать ко мне не согласитесь ли?» «Побеседовать», — поддержал Фроленков. Самгин согласился, тогда Денисов взял его под руку, передвинул толстую руку свою подмышку ему и, сообщив, подмораживает, повел гостя через улицу, почти поднимая над землей. На улице Денисов оказался еще крупнее и заставил Самгина подумать, из него вышло бы двое таких, как я. Фроленков шлепал подошвами по грязи и ворчал. «А гвоздари опять на стену полезли. Что ты будешь делать с ними?» «Сделаем», — уверенно обещал голова. Потом минут десять сидели в полутемной комнате, нагруженной сундуками, шкафами с посудой. Денисов, заглянув в эту комнату, крякнул и скрылся. А Фроленков, ласково глядя на гостя из столицы, говорил. «Вот чем люди кормятся, между прочим. Очень много проповедующих у нас. Братец Иванушка Чуриков, отец Иоанн Кронштадтский был. И, поискав третьего, он осторожно добавил. Тоже и Лев Толстой». «Теперь вот все говорят, Распутин, Григорий, будто бы мужик сибирский, большая сила, не слыхали?» «Значение Распутина преувеличивается», — сказал Самгин, и этим очень обрадовал красавца. «Вот и мы здесь тоже думаем, врут. Любят это у нас преувеличивать правду. К примеру, гвоздари жалуются на скудость жизни, а между тем зарабатывают больше плотников» а плотники на них ссылаются, а дескать, кузнецы лучше нас живут. Союзы тайные заводят, трудно, знаете, с рабочим народом. Надо бы за всякую работу единство цены установить. В двери, заполнив всю ее, встал Денисов, приглашая «Пожалуйте». Перешли в большую комнату. Ее освещали белым огнем две спиртовые лампы, поставленные на стол среди многочисленных тарелок, блюд-бутылок. Денисов взял самгина за плечо и подвинул к небольшой толстенькой женщине в красном платье с черными бантиками на нем. «Супруга моя, Марья Никаноровна, а это дочь, Софья». Дочь оказалась на голову выше матери и крупнее ее в плечах, пышная, с толстейшей косой, румянощекая. Ее большие ласковые глаза напомнили Самгину горничную Сашу. — Крестница моя, — объявил Фроленков и обратился к жене Денисова. — Ну-ка, кума, командуй. Самгина посадили рядом с Софьей, и она тотчас спросила его. — Вам понравился старец? — Я не поклонник людей этой профессии. — Я тоже, и говорит он плохо. — Миродавец, как будто Христос давил мир. «У нас глаголы очень коварные — давать, давить...» «Нет, погоди», — сказал ей отец, — «сначала мы выпьем». Но она не ждала, продолжая звучным, сдобным голосом. «Ах, как замечательно говорят в Петербурге, даже когда не все понимаешь, и то приятно слушать». Родители и крестный отец, держа рюмки в руках, посматривали на гостя с гордостью, но недолго. Денисов решительно произнес. «Ну-ти-ка, благословясь, положим основание травничком!» Травник оказался такой жгучей силы, что у Самгена перехватило дыхание и померкло в глазах. Оказалось, что травник этот необходимо закусывать маринованным стручковым перцем. Затем нужно было выпить для осадки рюмку простой водки с рижским бальзамом и закусить ее соловецкой селедкой. «Нежнейшая сельдь, первая во всем мире по вкусу», — объяснил Денисов. «Есть у немцев селедка, бисмарк, ну она рядом с этой, лыка. А теперь обязательно отбить вкус английской горькой». Выпили горькой. На столе явился суп с гусиными потрохами. Фроленков с наслаждением закачался, потирая колено ладонями, говоря «Любимое а денисов сказал У нас по стародавнему обычаю ужин сытный, как обед. Кушаем не по нужде, а для удовольствия. После трех солидной вместимости рюмок Самгин почувствовал некую благодушную печаль. Хотелось сказать что-то необычное, но память подсказывала странные, неопределенные слова. «Да, вот оно», — и мешала девица Софья, спрашивая. Вы читали роман Мережковского об императоре Юлиане? А Ипатью кингслея Я страшно люблю историческое. Бенгур, Камоградеши, Последний день Помпеи. Это не мешало ей кушать, и Самгин подумал, что если она так же легко и с таким вкусом читает, она действительно много читает. Ее мамаша кушала с таким увлечением, что было ясно, ее интересы... Ее мысли на сей час не выходят за пределы тарелки. Фроленков и Денисов насыщались быстро, пили часто и перебрасывались фразами. И было ясно, что Денисов жалуется, а Фроленков утешает. «Солдат все съест, гуся ему не дадут, и для гуся найдется брюхо». Комнату наполняло ласковое, душистое тепло. Медовый запах ласкал обоняние, и хотелось, чтоб вся кожа погрузилась в эту теплоту, подышала ею. Клим Иванович Самгин смотрел на крупных людей вокруг себя и вспоминал чьи-то словословия. «Русь наша страна силы неистащимой». «Нет, не мы, книжники, мечтатели, пленники красивого слова, не мы вершим судьбы Родины. Есть иная, незримая сила». «Сила простых сердцем и умом». Девица Денисова озабоченно спрашивала, «Вы не знаете, есть в продаже копии из картины «Три богатыря»?» Самгин не успел ответить, к нему обратился отец девицы. «Мы вот на войну сетуем, жалобимся. Подрывает война делишки наш. У меня на декабрь поставка немцам десять тысяч гусей, а у меня забрали лошадей, лес добыть нечем». «А имею срочные заказы. Вот оно дело-то какое!» — сообщил Фроленков, радостно улыбаясь. «Не угодно ему богу, люди!» — тяжко вздохнул Денисов. «Ты на гору, а черт за ногу! Понять невозможно, к чему эта война затеяна!» «Понять трудно!» — согласился Фроленков. «Чего надобно на немцам? Куда лезут?» «Ведь вздуем! Торговали хорошо!» Свободы ему, немцу, у нас сколько угодно. Он и генерал, и управляющий, и булочник. Будь чем хочешь, живи как любишь. Скажите нам, какая причина войны? Король царем недоволен, а ли что? Можно окурить? Спросил Самгин хозяйку. За нее и даже как будто с обидой ответила дочь. Пожалуйста, мы не староверы. Просвещенная, сказал Фроленков, улыбаясь. Я в молодости тоже курил, да зубы начали гнить, бросил. На круглом, тоже красном лице супруги Денисова стремительно мелькали острые, всевидящие глазки, синеватые, как лед. Коротенькие руки уверенно и быстро летали над столом. Казалось, что они обладают вездесущностью, могут вытягиваться, как резиновые, на всю длину стола. — Кушайте, пожалуйста, — убеждала она гостя вполголоса «Кушайте, прошу вас!» Закурив, Самгин начал изъяснять причины войны. Он еще не успел серьезно подумать об этих причинах, но заговорил охотно. «Немцы давно завидуют широте пространств нашей земли, обилью ее богатств». «Да ведь какие же пространства-то, болот до да леса!» Громко крякнув, вставил Денисов. Кум весело поддержал его. «А богатство нам самим нужны!» Пропустив эти фразы мимо ушей, Самгин заговорил об отношении германцев к славянам и, говоря, вдруг заметил, что в нем быстро разгорается враждебное чувство к немцам. Он никогда не испытывал такого чувства и был даже смущен тем, что оно пряталось, тлело где-то в нем, и вот вдруг вспыхнуло. Их ученые, историки нередко заявляли, что славяне это удобрение, грубо говоря, навоз для немцев и что к нам можно относиться, как американцы относятся к неграм. — Гляди-ка ты! — удивленно вскричал Фроленков, толкнув кума локтем. Денисов, крякнув, проворчал. — Да ведь что же они, ученые-то? — Нет, мне это обидно, не согласен я. Клим Иванович Самгин говорил и, слушая свою речь, убеждался, что он верует в то, что говорит. И, делая паузы, быстро соображал. Наступило время, когда необходимо верить, и я подчиняюсь необходимости? Нет, не так, не то. А есть слова, которые не обладают тенью, не влекут за собой противоречий. Это родина, отечество. Отечество в опасности. Сквозь свои слова и мысли он слышал упрямое бормотанье Денисова. «В торговле немец вражду не показывает, в торговле он аккуратный». «Э, кой ты ком несуразный!» — возражал Фроленков, наполняя рюмки светло-желтой настойкой медового запаха. «Тебе все бы торговать, ты весь город продать готов!» «Города не продаются!» — угрюмо откликнулся Денисов. А дочь его доказывала Самгину, что Генрик Сенкевич историчен более, чем Дюма-отец. После двух рюмок золотистой настойки Клим Иванович почувствовал, что у него отяжелел язык. Ноги как будто отнялись, не двигаются. — Как же я встану и пойду? — соображал он, слушая настойчивый голосок. — Дюма совершенно игнорирует пейзаж. Денисов глухо кричал. — Сказано, не убей! — Кем сказано? — весело спрашивал Фроленков. — Ведь вот он вопрос -то. Кем сказано? — Богом! «Он разнородно говорил, он Иисусу-то иначе сказал, «Бей, я солнце в небе задержу!» «Ничего подобного Бог не говорил!» «Задержу солнце, чтоб тебе видно было, кого бить!» «Вы крестный путаете», — убеждала Софья. Затем все померкло, растаяло, исчезло. К сознательному бытию Клим Иванович Самгин возвратился разбуженной режущей болью в животе. Можно было думать, что в кишках двигается искрежеще дбитое стекло. Он лежал на мягчайшей, жаркой перине, утопая в ней, как в тесте. За окном сияло солнце, богато освещая деревья, украшенные инием. А дом был наполнен непоколебимой тишиной. Кроме боли не слышно было ничего. Самгин застонал, кроме боли он испытывал еще и конфуз. Тотчас же в стене лопнули обои, отлетел в сторону квадратный их кусок, обнаружилась дверь. В комнату влез Денисов, сказал «Ага!» И этим положил начало нового трудного дня. Он проводил гостя в клозет, который имел право на чин ватер ибо унитаз промывался водой из бака. Рядом с этим учреждением оказалась не менее культурная ванна, и вода в ней уже была заботливо согрета. Большой, тяжелый человек оказался очень ловким, быстро наполнил ванну водою, принес простыни, полотенца, нижнее белье, попутно сообщил, что морозец ударил на 11 градусов, слава богу, и даже попытался успокоить сконфуженного гостя. «Это медовуха действует, ешь сколько хочешь, она как метлой чистит». Немцы больше четырех рюмок не поднимают ее, балдеют. Вообще, медовуха укращает. Секрет жены, он у нее в роду лет сотню держится, а то и больше. Даже и я не знаю, в чем тут дело, кроме крепости. А крепость не так уж велика, 65-70 градусов. Когда Самгин вышел к чаю, у самовара оказался только один городской голова в синей рубахе в рыжем шерстяном жилете, в широчайших шароварах черного сукна и в меховых туфлях. Красное лицо его, налитое жиром, не очень украшало жидкая серая борода. На шишковатом черепе волосы, тоже острые, росли скупо. Маленькие опухшие желтые глазки сияли благодушно. — Ваши еще спят? — спросил Самгин. — Мои-то нет теперь ведь время позднее одиннадцать скоро дочь на липеттиция ушла тут любители театра имеются жена исправника командует а мать где нибудь дома на той половине не представляю как я с расстроенным желудком поеду в это село прискорбно сказал самгин а и не надо ехать кум правильно сообразил устали вы куда вам ехать Он лошадь послал за уполномоченными, к вечеру явится. А вам бы пришлось ехать часов в шесть утра. Вы как желаете, у меня останетесь или к Фроленкову перейдете?» Состояние желудка не позволяло Самгину путешествовать. Он сказал, что предпочел бы остаться. «Сделайте одолжение, за честь сочту», — с радостью откликнулся Денисов и даже привстав со стула поклонился гостю а после этого начал непонятно некоторым нам здесь причина войны конечно это как вы вчера говорили немцы русских не любят да ведь какие немцы то торговцу особенно оптовому крупному ведь ему это не надобно любить ведь извините наше понимание торговец любит торговлю фабрикант фабрикацию кум ф суда строить любит У него вот имеется мысль построить баржу для мелкой воды, такую, чтоб она скользила по воде, не оседая в нее, понимаете? Каждый должен любить свое дело, да? Вот я, например, торгую гусем. Гусь мой живет, кормится у менчуков, литваков. Это к немцам близко, — говорил он с паузами. В паузах надувал щеки и, оттопыривая губы, шипел, выпускал длинную струю воздуха. «Изжога мучает», — объяснил он шипение. Тяжелый, бесцветный голос его звучал напряженно, и казалось, что глава города надеется не на смысл слов, а только на силу голоса. «У нас тут говорят, что намерение царя возместить немцам за ихнюю помеху в турецкой войне». Будто в ту пору дедушка его протянул руку, чтобы Константинополь взять, а немцы не дали. Англичане тогда заодно с немцами были, а теперь вот против. И царю сказано, бери Константинополь, мы не против этого, только немцев побей. И французы тоже, французы, они уж прямо, что хошь, бери, да избавь от немцев. Слушать Денисова было скучно. И Клим Иванович Самгин, изнывая, нетерпеливо ждал чего-то, что остановило бы тугую, тяжелую речь. Дом наполнен был непоколебимой, теплой тишиной. Лишь однажды где-то красноречиво прозвучал голос женщины. «Иди, скажи ему, сукину сыну!» «Жена воюет», — объяснил Денисов. «Беда с работниками, совсем беда!» И тяжко вздохнув, добавил. Покойник-отец учил меня, работник должен ходить пред тобой, как монах пред игуменом. Да, а теперь он работник, разбойник, все, чтобы бить да ломать, а кроме того, жрать да спать. Тут Самгин вспомнил, что у него есть хороший предлог спрятаться от хозяина, и сказал ему, что до приезда уполномоченных он должен кое-что прочитать в деле. «Пожалуйста, пожалуйста». Торопливо откликнулся Денисов. Чемоданчик ваш ком прислал сюда. «Предусмотрительно», — подумал Самгин, осматриваясь в светлой комнате с двумя окнами на двор и на улицу, с огромным фикусом в углу, с картиной Якобия, премией Нивы, изображавшей царицу Екатерину II и шведского принца. Картина висела над широким зеленым диваном. На окнах клетки с птицами. В одной хлопотал важный красногрудый снегирь, в другой грустно сидела на жердочке аккуратненькая серая птичка. «Соловей должно быть», — решил Самгин. Сел на диван, закурил и прищурясь задумался. Но желудок беспокоил, мешал думать, и мысль лениво одевалась в неопределенные слова. «Да, вот они». Память показывала десятка-два уездных городов, в которых он бывал. Таких городов сотни. Людей, подобных Денисову и Фроленкову, наверное, сотни тысяч. Они же — большинство населения городов губернских. Люди невежественные, но умные, рабочие люди. В их руках ремесла, мелкая торговля, да и деревня в их руках. Они снабжают ее товарами. «Их, разумеется, значительно больше, чем фабрично-заводских рабочих. Это надо бы на точно узнать», — решил Клим Иванович, тревожно прислушиваясь, как что-то бурчит в животе, передразнивая гром. Унизительно было каждые полчаса бегать в уборную, прерывая ход важных дум. Но когда он возвращался на диван, возвращались и мысли. Он подумал, что гимназия, а особенно университет, лишают этих людей своеобразия. А ведь в сущности именно в этом своеобразие языка, мысли, быта, во всем, что еще сохраняет в себе отзвуки исторического прошлого, именно в этом подлинное лицо нации. Изображая отрицательные характеры и явления, наша литература прошла мимо этих людей. Это главный грех критического, морализующего искусства. Наше искусство насквозь морально. Явилась кругленькая хозяйка с подносом в руках и сказала сухим, свистящим сквозь зубы голосом, совершенно не совпадающим с ее фигурой, пышной, как оладья. «Вот выпейте-ка бульончику, обязательно закрепит». Выпил и уже через десяток минут почувствовал себя менее тревожно, точно смазанным изнутри. Уже смеркалось, когда явился веселый, румяный Фроленков, и с ним трое мужиков. Один тоже высокий, широколобый, рыжий, на деревянной ноге, с палочкой в мохнатой лапе. Суровое, носатое лицо окружено аккуратно подстриженной бородой. Глаза спрятаны под густыми бровями. На его могучей фигуре синий кафтан. Другой, пониже ростом, лысый, седобородый, курносый, в полукафтанье на вате, в сапогах из какой-то негнущейся кожи, точно из кровельного железа. Таких много, определил Самген, внимательно присматриваясь к третьему. Третий в женской коцавейке, подпоясанной шалью, свёрнутой жгутом, в серых хваленых сапогах. На первый взгляд он показался ниже товарищей, но это потому, что был очень широк в плечах. Голова его в шапке седых курчавых волос, такими же волосами густо заросло лицо. В бороде торчал нос, большой и прямой точно у дятла, блестели черные глаза. Начиная с головы, человек этот удивлял своей лохматостью. Из дырявой коцовейки торчали клочья ваты. На животе бахрома шали, как будто его пытались обтесать, обстрогать, сделать не таким широким и угловатым, но обтесать не удалось. Он так и остался весь в затесах, в стружках. «Вот, значит, мы и здесь», — сообщил Фроленков. «Вот это вот и есть самые они, уполномоченные». Черные глаза лохматого мужика побегали по лицу Сангина и, найдя его глаза, неприятно остановились на них, точно приклеенные. «Это герой японский Дудоров, Степан. Это мудрец наш, Егерев, Михаил Степанов. А я Ловцов Максим», — звучно сказал лохматый. «Эти двое уполномочены были дело вести, а меня общество уполномочило на мировую». На товарищей своих он пренебрежительно махнул рукой они стояли по обе стороны двери как стража садитесь неохотно сказал им денисов они покорно сели а ловцов выступил шага на два вперед пошаркал ногами по полу как бы испытывая его прочность и продолжал и чтобы не мямлить не хитрить так я сразу ты погоди куда ты вскричал фроленков сразу и требую объявите какие ваши условия ах ты господи вскричал фроленков ты они семни пойма на щука ты не трепищи бери кума за пример сидит как чугунный памятник на кладбище а тебе бы не задираться ловцов угрюмо посоветовал голова как это я задираюсь я просто объяснил господину адвокату зачем я послан на высоких нотах голос ловцова срывался, всхрапывал стоял этот мужик фертом Сунув ладони рук за опояску, за шаль, отведя локти в сторону. Волосы на лице его неприглядно шевелились, точно росли. Пристальный взгляд раздражал Самгина. «Доверитель мой предлагает отказаться от предъявленного им иска к обществу крестьян села Песочного, а общество должно отказаться от встречного иска к нему, на гайцеву «Тут и все?» — спросил Ловцов. «Да, все». «Дешево! А как же убытки наши? Убытки-то кто возместит нам?» «Что вы называете убытками?» — осведомился Самгин и немедленно получил подробное объяснение. «Убытками называются цифры денег. Адвокат, который раньше вас тянул это дело три года слишком и тоже прятал под очками бесстыжие глаза, ведь вон как говорит смутьян», — весело подчеркнул Фроленков. «Он перебрал у нас цифру денег в 1116 рублей, раз! На 950 рублей у нас расписки его имеются!» «Он помер», — напомнил Самгин. «Наследников потревожим», — сообщил лохматый мужик. «Желаем получить сумму за четырехлетнее пользование лугами два. Арендатель лугов вот он», — Ловцов указал кивком головы в сторону Фроленкова. Веселый красавец вытянул в его сторону руку, сложив пальцы кукишем, но Ловцов только головой тряхнул, продолжая быстро и спокойно. «У нас все сосчитано». «У меня тоже», — сказал Фроленков. «С господина Нагайцева желаем получить пятьсот целковых за расходы, за беззаконное его дело, за стачку с монахами, за фальшивые планы». — Все это, все ваши требования, наивны, не имеют под собой оснований, — прервал его Самгин, чувствуя, что не может сдержать раздражение, которое вызывал у него упорный, непоколебимый взгляд черных глаз. — Нагайцев гасит иск и готов уплатить вам двести рублей. Имейте в виду, он может и не платить. — Заплатит, — спокойно возразил Ловцов. — И Фроленков заплатит. «Да ну», — игриво спросил Фроленков, — «обязательно заплатишь Анисим, тысячу сто тридцать целковых. Хошь, ты из полиции сено отбирал у нас, а все-таки оно краденое». «Вот, извольте видеть, как он говорит», — пожаловался Фроленков. «Эх ты, Максим, когда ты угомонишься, сумасшедший таракан!» Самгин встал, сердито сказав, что дело сводится исключительно к прекращению иска на Гайцева, к уплате им двухсот рублей. «Больше ни о чем я не могу и не буду говорить», — решительно заявил он. «А вы чего молчите?» — строго крикнул Фроленков на Хромова и Егерева. «Да ведь мы что же, мы вроде как свидетели», — тихо ответил Егерев. А Дудоров добавил, «Нам не верят, вот Максима послали». «Меня послали того ради, что вы трусы, а мне бояться некого. Уж достаточно поган сказал Ловцов. Денисов тоже попробовал встать, но только махнул рукой. «Идите в кухню, егерев, пейте чай». А Ловцов повернулся спиной к солидным людям и сказал. «Вы не можете?» «Понимаю. Вы противоположная сторона. Мы против вас своего адвоката поставим». «Ушли». Фроленков плотно притворил за ними дверь и обратился к Самгину. «Вот не угодно ли?» Но его речь угрюмо прервал Денисов. «Напрасно ты, кум, ко мне привел их, у меня в этом деле интересу нет. Теперь станут говорить, что и я тоже в чепуху эту впутался». «А ты будто не впутан?» — спросил Фроленков, усмехаясь. «Вот, Клим Иваныч, видели, какой характерный мужичонка?» Нет у него ни кола, ни двора, ничего ему не жалко, только бы смутьянить. И ведь почти в каждом селе имеется один-два подобных бездушных. Этот даже и в тюрьмах сиживал, и по этапам гоняли его. Теперь обязан полицией безвыездно жить на родине, а он жить вовсе не умеет, только вредит. Беда деревня от эдаких. — Все пятый год нагрешил, Москва насарила хмуро вставил Денисов. — Верн, — согласился Фроленков, — многого виновата Москва пред нами, пред Россией, ей-богу, право. — Послушать бы, чего он там говорит, — предложил Денисов, грузно вставая на ноги, и осторожно вышел из комнаты, оставив за собой ворчливую жалобу. — Ты все-таки, Анисим, напрасно привел их ко мне. — Но ничего, потерпишь, — пробормотал красавец вслед ему и присел на диван рядом с Сомгиным. «Да, Москва...» В шестом году прибыл сюда слободской здешний мужик, Постников, Сергей. Три года жил в Москве, в дворниках. А до того тихой был работник, мягкой И такие начал он тут дела развертывать, что схватили его, увезли в Новгород, да там и повесили. Поспешно было сделано, в час дня осудили, а на утро казнь. Я свидетелем в деле его был, сильно удивлялся. Стоит он эдакой, непричесанный, а говорит судьям, как властимущий. Рассказывал Фроленков мягко, спокойно, поглаживал бороду обеими руками, раскладывал ее по жилету. Румяное лицо его благосклонно улыбалось. «Поучает меня, как юношу», — отметил сам Гин тоже благосклонно. «Конечно, Москва думу выспарила. Дума, конечно, может пользу принести. Все зависимо от людей. От нас в думу Нагайцев попал. Его в пятом году потрепали мужики. Испугался он, продал землишку Денисову. Рощицу я купил. А теперь Нагайцева-то снова в помещике потянула и напутал. Смиренно мудрый, в граф Толстого верует, а жаден». «Так жаден, что нам даже и смешно! Жаден, а не умелый!» Дверь тихонько приоткрылась, заглянул городской голова, поманил пальцами. Фроленков встал, улыбаясь, подмигнул самгину. «Приглашает, идемте!» Вышли в коридор, остановились в углу около большого шкафа. Высоко в стене было вырезано квадратное окно, Из него на двери шкафа падал свет, и отчетливо был слышен голос Ловцова. — Ты, Егерев, старше меня на добрые десятки лет, а будто дураковатее. Может, это ты притворяешься для легкости жизни, а? — Брось, Максим, речь твои нам известна. — Разве мужик может верить им? Видел ты когда-нибудь с их стороны заботу об нас? Одна у них забота — шкуру драть с мужика. Какую выгоду себе получил? «Нам от них нет выгоды, есть только убыток силы». Самгин понимал, что подслушивать под окном дело непохвальное, но Фроленков прижал его широкой спиной своей в угол между стеной и шкафом. Слышно было, как схлебывали чай из блюдечек, шаркали ножом о кирпич праве лезвия. Старушечий голос ворчливо проговорил. «А ты пей, пей, говорон гляди, опять в полицию отправят». Жирные, удушливые кухонные запахи густо вытекали из окна. Вот Дудорову ногу отрезали, церкви и отечеству на славу, как ребятенки в школе поют. Вот снова начали мужикам головы, руки, ноги отрывать. А для чего? Для чьей пользы войну затеяли? Для тебя? Для Дудорова? — Вот собака! — радостно шепнул Фроленков. Глим Иванович Самгин выскользнул из-за его спины и, возвращаясь в комнату, подумал «Да, вредный мужичонка!» В эти дни, когда снова поставлен вопрос «Славянские ручьи сольются ли в Русском море? Оно ли ссякнет?» Посредине комнаты стоял Денисов, глядя в пол, сложив руки на животе, медленно вертя большие пальцы. Взглянув на гостя, он тряхнул головой — Не будет толку, с Максимкой дело не свяжешь. — Я думаю поехать в песочное, поговорить с крестьянами непосредственно, — заявил Самгин. Денисов оживился, разнял руки и, поглаживая бедра свои, уверенно сказал. — Тоже не будет толку. Мужики закона не понимают, привыкли беззаконно жить. И напрасно Нагайцев беспокоил вас, ей-богу напрасно. Сами судите, что значит мириться. Это значит продажа интереса. Вы, Клим Иванович, перепоручите это дело мне да куму. Мы найдем средства мира. Явился Фроленков и, улыбаясь, сказал. Ругаются, бутылочку выпили и пошла пылать словесность. Вот тоже и вино. Запретили его, везде самогон начался. Ханчу гонят, древесный спирт пьют, сердито заговорил Денисов. Фроленков весело, но не без зависти дополнил. А монастырь тихо-тихо продает водочку по пятишнице склянку. «Чай пить, чай пить!» — пригласила фронтовато разодетая Софья. И, взяв Самгина под руку, озабоченно начала спрашивать. «Вы согласны с тем, что поворот интеллигенции к религиозному мышлению освобождает ее из тумана философии Гегеля и Маркса?» делает более патриотичной, и что это за слуга Мережковского?» «И понять даже нельзя, о чем спрашивает», — с восхищением прорычал Денисов, шлепнув дочь ладонью по спине. Фроленков, поддержав его восхищение звучным смехом, прибавил. «Иной раз соберутся они, молодежь, да и начнут козырять. Сидишь, слушаешь, и, верно, все слова русские, а смысл не поймать». Клим Иванович Самгин видел, что в восторге отцов, плотского и духовного, не безразлична девица. Румяное лицо ее самодовольно пылает, кругленькие глазки сладостно щурятся. Он не любил людей, которые много спрашивают. Ему не нравилась эта пышная девица, мягкая, точно пуховая подушка. И он был доволен, что отцы, помешав ему ответить, позволили Софье забыть ее вопрос поставить другой. Вы знаете профессора Пыльникова, да? Не правда ли, какой остроумный и талантливый? Осенью он приезжал к нам на охоту. Тут у нас на озере масса диких гусей. Да, диких, скептически вставил Денисов. Дочь рассказывала. Их было трое. Один поэт, огромный такой и любит покушать, другой неизвестно кто. Известно, сказал Фроленков. «Разжалованный чиновник какой-то, тагильский фамилия». «Однофамилец», — подумал Самгин, но все-таки спросил, каков он собой. «Неприятный», — сказала девушка, наморщив переносье. Самгин невольно и утвердительно кивнул головой «Небольшой такой, хворый, седой, молчаливый», — добавил Фроленков к слову крестницы. Девица снова начала ставить умные вопросы, и Самгин, достаточно раздраженный ею, произнес маленькую речь. «Вас очень многое интересует», — начал он, стараясь говорить мягко, — «но мне кажется, что в наши дни интересы всех и каждого должны быть сосредоточены на войне. Воюем мы не очень удачно. Наш военный министр громогласно в печати заявлял о подготовленности к войне». Но оказалось, что это неправда. Отсюда следует, что министр не имел ясного представления о состоянии хозяйства, порученного ему. То же самое можно сказать о министре путей сообщения. Указав на отсутствие согласованности дорожного строительства с целями военной обороны, он осторожно поговорил о деятельности Министерства финансов. «Живем в долг, на займы у французских банкиров» задолжали уже около двадцати миллиардов франков. Начал он свою речь для того, чтобы заткнуть рот просвещенной девицы, но быстро убедился, что он репетирует, и удачно. Убедило его в этом напряженное внимание Фроленкова и Денисова. Кумовья сидели, не шевелясь, застыв в неподвижности до того, что Фроленков, держа в одной руке чайную ложку с медом, а другой, придерживая стакан, не решался отправить ложку в рот. Мед таял и капал на скатерть, а когда безмолвная супруга что-то прошептала ему, он в ответ ей сердито оскалил зубы. Денисов сидел, отвалясь на спинку стула, выкатив глаза, положив тяжелую руку на круглое плечо дочери, и вздыхал, посапывая. Внимание, так наглядно выраженное крупными жителями маленького, затерянного в болотах города, возбуждало красноречие и чем-то обнадеживало Клима Ивановича. Наблюдая за ними, он попутно напомнил себе, что таких миллионы, и продолжал говорить более смело, твердо. «Прибавьте к этому, что у нас, возможно, нечто фантастическое, уродливое, недопустимое в Европе». Я имею в виду Распутина. Вероятно, половину всего, что говорится о его влиянии на царицу, царя, половина этого выдумка, сплетни. Но все же остается факт, в семье царя играет какую-то роль темный человек, малограмотный, продажный. Вы слышали вчера проповедника, которого я знал юношей, когда он был столяром? Это человек жалкий, человек, так сказать, засоренного ума. Но он честный, искренно верующий в Бога, возлюбивший людей. Распутин, по всей видимости, не таков. Фроленков больше не мог молчать. Он сунул ложку в стакан, схватив рукой бороду у подбородка, покачнулся. Под ним заскрипел стул. «Ведь вот, ведь как правда-то звенит!» «Что же делать-то?» — прискорбно спросил Денисов. «Ах ты, господи!» «Надобно расширить круг внимания к жизни», — докторально посоветовал Клим Иванович. «Вы жители многочисленных губерний, уездов, промысловых сел. Вы настоящая Русь, подлинные хозяева ее. Вы сила, вас миллионы. Не миллионеры, не чиновники, а именно вы должны бы править страной. Вы демократия». «Вы должны посылать в Думу не на Гайцевых, вам самим надо бы найти в нее». «А дела-то? Дела-то как?» — ноющим тоном спросил Фроленков. «В делах стеснение», — угрюмо зарычал Денисов. «Война это покою нет, дела с покоя требуют». «Да, вот мужики там, в кухне», — вспомнил Фроленков. «Да пошли ты их к чертовой матери», — мрачно зарычал Денисов ускайно постояла и идут завтра скажи завтра поговорим вы клим иванович предоставьте нам все это мы на гайцеву скажем напишем пустяковое дело вы не беспокойтесь мужика мы насквозь знаем фроленков послал к мужикам жену а сам встал и выходя в соседнюю комнату позвал ком поди сюда воспользовавшись уходом отцов девица софья тотчас спросила «Вы читали книгу Родионова «Наше преступление»?» «Нет», — сухо сказал Самгин. Ей было жарко. Сильно подрумяниная теплом и чаем, она обмахивала толстенькое личико платком в кружевах. Пухлая ручка мелькала в глазах Самгина. «Горничная», — определил он, а девица говорила бойко и торопясь. «Замечательная! Он земский начальник в Боровичах». Он так страшно описал своих мужиков, что профессор Пыльников, он тоже из Боровичей, сказал, «Все это верно, но Родионов уже хочет восстановить крепостное право». «Скажите, крепостное право нельзя уже возобновить?» «А вам хочется, чтоб восстановили?» «Я не понимаю политики, не люблю, но надо же что-нибудь делать с мужиками, если они такие». Выглянув из двери, Фроленков спросил, «В сотолоку не играете?» Нет. А в Кажется, могу. Тогда пожалуйте. До ужина схватимся, поиграем. Клим Иванович был удовлетворен своим выступлением. Кумовья все больше нравились ему. Он охотно сел играть. Играл счастливо, выиграл восемьдесят три рубля. И когда прятал деньги, у него даже мелькнуло подозрение. Точно взятку дали? Впрочем, за что? Я иногда бываю несправедлив к людям. Потом сытно ужинали, крепко выпили. Самгин лег спать, не помня себя, и был разбужен Денисовым около полудня. «Надо вставать, а то не поспеете к поезду», — предупредил он. «А то, может, поживете еще денечек с нами. Очень вы человек по душе нам. На ужин мы бы собрали кое-кого, человек пяток, десяток для разговора, ась». Самгин сказал, что он тоже очень рад знакомству с такими почтенными людями, но остаться не может, надобно ехать в Ригу. Все по военным делам. Эх, война, война. Часа три до Боровичей он качался в удобном на мягких ресорах Тарантасе. В Боровичи попал как раз к поезду, а в Новгороде повторилось, но еще более сгущенно испытанное им. В буфете, занятом офицерами, маленький старичок-официант, бритый, с лицом католического монаха, нашел самгину место в углу за столом, прикрытым лавровым деревом. Две трети стола были заняты колонками тарелок. На свободном пространстве поставил прибор. Делая это, он сказал, что поезд в Ригу опаздывает, и неизвестно, когда придет. Станция загромождена эшелонами сибирских солдат, спешно отправляемых на фронт, задержали два санитарных поезда в Петроград. А тут еще беженцы из Польши толкутся. «Знает, что говорит члену союза городов», — отметил Самгин и спросил. «Беспорядок?» «Сами в себе запутались, тяжело глядеть», — сказал старичок. Обычный шум мирной работы ножей и вилок звучал по-новому, включая в себя воинственный ляск ножен сабель. За окнами на перроне пела, ревела и крякала медь оркестра. Музыку разрывали пронзительные свистки маневренных паровозов, тревожные сигналы стрелочников. Где-то близко гудела солдатская песня. Офицерство, туго связанное ремнями портупей, вело себя размашисто и очень крикливо. Было много женщин и цветов. Стреляли бутылки шампанского. За большим столом посредине ресторана стоял человек во фраке с раздвоенной бородой, высоколобый, лысый и высоко, почти над головою, держа бокал вина, говорил что-то. До Самгина долетали только отдельные слова. «Наша ошибка! Не следовало! И мы в семьдесят первом году могли! И вместо группы маленьких государств получили Германию!» «Успокойся, папаша!» — кричал молодой, звонкий голос. «Возвратим прусаков в первобытное состояние! За нашу армию! Ура!» «Ура!» — кричали охотно, хотя и не стройно. Кто-то предложил. «Здоровье его величества!» «Отставить!» «Почему?» «Кто это смел?» «В кабаке не место славить государя!» «Верно!» «Нет, позвольте!» Блаженно улыбаясь, к лавровому дереву подошел маленький тощий офицер и начал отламывать ветку лавра. Весь он был новенький, на нем блестели ремни, пряжки, сияли большие глаза. Смуглое, остроносое лицо с маленькой черной бородкой заставило Самгина подумать «Д'Артаньян?». Он был сильно пьян, покачивался. Руки его действовали неверно, ветка не отрывалась. Тогда он стал вытаскивать саблю из ножен. Самгин встал со стула, сообразив, что если воин начнет пилить или рубить лавр... Самгин поспешно шагнул прочь, остановился у окна. Подбежал старичок-официант. «Позвольте я ножичком!» Офицер, улыбаясь, посмотрел на него, пробормотал. «Пшал прочь!» Взмахнул саблей, покачнулся назад и рубнул дерево. Отлетело несколько листьев, сабля ударила по тарелкам на столе. Сбоку Клима Ивановича что-то рявкнуло и зарычало. Он взглянул в окно, отделенные от него только стеклами двойных рам, за окном корчились страшно гримасничая бородатые зубастые лица. Сабля офицера не испугала его, но эти два лица заставили вздрогнуть. Вот их уже не два, а пять, десять и больше. Оскаливая зубы, невероятно быстро умножались они. Двое рассказывают, взмахивая руками, возбуждают неслышный смех группы тесно прижавшихся друг к другу серых, точно булыжник, бесформенных людей. Они все плотнее наваливаются на окно, могут выдавить стекла, вломиться в ресторан. Какие-то секунды Самгин чувствовал себя в состоянии близком обмороку. Ему даже показалось, что он слышит ревущий, нечеловеческий смех, и что смех погасил медный вой и покрякивание труп оркестра, свист паровозов, сигналы стрелочников. Два дородных жандарма вели рубаку. Их сопровождал толстый офицер. Старичок, собирая осколки тарелок, рассказывал ворчливо. «Каждый день что-нибудь адакое вытворяют. Это второй сегодня». Одного тоже отвели в комендатуру. Забрался в дамскую уборную и начал женщинам показывать свою особенность. «Дайте мне кофе», — попросил Самгин, искоса поглядывая на окно, стирая платком пот с лица и шеи. За большим столом военные и штатские люди, мужчины и женщины, стоя с бокалами в руках, запели «Боже, царя храни», отчаянно громко и оглушая друг друга. «Должно быть, не слыша, что поют неверно, фальшиво». Неистовое пение оборвалось на словах «сильные державы». Кто-то пронзительно закричал. «Как вы смеете сомневаться в силе императорской армии?» «Следует занавешивать окна», — сказал Самгин, когда старик подал ему кофе. «Занавеси взяли для госпиталя. А, конечно, следует. Солдатам водки не дают, а офицера, извольте видеть» ведь не одним шампанским питаются, употребляют напитки и покрепче. Самгин искоса посматривал на окно. Солдат на перроне меньше, но человека три стояло вплоть к стеклам. Теперь их неясные, расплывшиеся лица неподвижны, но все-таки сохраняют что-то жуткое от безмолвного смеха, только что искажавшего их. «Собраны защищать Отечество», — думал Самгин. Как они представляют себе Отечество? Этот интересный вопрос тотчас же и с небывалой остротой встал пред ним, обращаясь к нему, и Клим Иванович торопливо нашел ответ. Представление Отечества недоступно человеку массы. Мы не русские, мы самарские. Отечество — это понятие интеллектуальной силы. Если нет знания о истории Отечества, оно не существует. Людей в ресторане становилось все меньше. Исчезали одна за другой женщины, но шум возрастал. Он сосредотачивался в отдаленном от Самгина углу, где собрались солидные штатские люди. Три офицера и высокий лысый человек в форме интенданта, с сигарой в зубах и с крестообразной черной наклейкой на левой щеке. — Учиться нам следовало бы, учиться, а не драться, — гулким басом говорил он. Драться мы умеем только с турками, да и тех не дают нам бить. Бисмарк сказал — и помер. И все мы помрем. История — результат культурной деятельности интеллигенции. Конечно, так. Учение о роли классов в истории — это одна из бесплодных попыток теоретического объяснения социальных противоречий. Не буржуа, ни пролетарии пишут историю, а некто третий. Некто в сером неуместно подсказала память. Он смотрел в маленький черный кружок кофе, ограниченный краями чашки, и все более торопливо пытался погасить вопрос, одновременно вылавливая из шума различные фразы. «Для меня Отечество — нечто, без чего я не могу жить полной жизнью». «Господа, разрешите напомнить, здесь не место для политических споров!» — внушительно крикнул кто-то и для споров с самим собою», — добавил Самгин, механически продолжая спор. «Неверно. В Париже интереснее, приятнее жить, чем в Петербурге». «Мы проиграли в Польше, потому что нас предают евреи. Об этом еще не пишут газеты, но об этом уже говорят». «Газеты в руках евреев». «Предательство этой расы, лишенной Отечества Богом, уже установлено». Резко кричал, взвизгивая на высоких нотах человек с лысой головой в форме куриного яйца, с красным лицом, реденькой серой бородкой. «Черт возьми, но позвольте же, имею я, землевладелец, право говорить об интересах моего хозяйства! Не имеете в во дни войны все права граждан законно узурпирует государь-император!» Пронзительно зазвенел колокольчик и раздался крик. «Поезд на Ригу подходит!» Суматошно заскрипели стулья и столы, двигаясь по полу. Задребезжала посуда. Кто-то истерически завопил. «Господа, в этот роковой час...» «Почему роковой, черт возьми?»